Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть столбовою дворянкой, А хочу быть вольною царицей!» Испугался старик, взмолился. «Что ты, баба? Белины объелась! Не ступить, не молвить не умеешь! Насмешишь ты целое царство!» Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, со мною, дворянкой столбовой, Ступай к морю, говорят тебе честью. Не пойдешь, поведут поневоле. Старичок отправился к морю, Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надо, бна Ей с поклоном старик отвечает, смилуйся, не рыбка. Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольною царицей. Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха-царицей. Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. Вкруг ее стоит грозная стража, На плечах топорики держит. Как увидел старик, испугался, В ноги он старухе поклонился, Молвил «Здравствуй, грозная царица! Ну, теперь твоя душенька довольна!» На него старуха не взглянула, Лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, Старика за шеи затолкали, А в дверях-то стража подбежала, Топорами чуть не изрубила, А народ-то над ним насмеялся. «По делом тебе, старый невежа, Впредь тебе, невежа наука, Не садись и не в свои сани».